Англия путём угроз войны, подкупа и подлых интриг всегда пыталась سترеножить мирное развитие России, чтобы не дать ей возможность создать мощную экономику и обеспечить благополучие своих граждан. Александр II, взошедший на престол после смерти Николая I, Отменив крепостное право, начал широкомасштабные реформы, которые были способны интенсифицировать мощное экономическое развитие России. Он восстановил Черноморский флот взамен затопленного во время англо-французской агрессии в Крыму. В 1853-56 году начал бурное железнодорожное строительство и едва не взял Константинополь в очередной русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Но английские заговорщики были на чеку. Англия быстро вмешалась и предъявила России ультиматум «немедленно прекратить победоносную войну с Турцией, иначе последует объявление войны России». Хотя сама Англия и способствовала этой войне. А предваряя ее... Она спровоцировала ещё одно польское восстание. Начало 60-х годов XIX века, инспирировав его руками известного тогда террориста и преступника Джозеппа Модзини, бывшего подопечным английского лорда Пальмерстоуна. Более того, это восстание поляков англичане оплачивали царскими рублями, которые печатали банкиры Лондонского Сити на подпольных фабриках. А кто основал и контролировал Лондонское Сити? Известно еврейские ростовщики. В конце концов, Александр II после десятка покушений был убит. Ещё один еврейский сионист и агент Пальмерстона Арминиос Ванберн, будучи по указанию английской разведки с советником турецкого султана По заданию Лондона сформулировал концепцию пантуркизма, провоцируя кавказские народы на конфликты с Россией. А другой агент английской разведки, Уинфрид Бланд, разработал концепцию пан-исламизма для противодействия России. До сих пор плоды диверсии отдаются и в России, и в мире. Вступивший на престол после убийства своего отца Александр III сумел рыхлость начатых реформ трансформировать в масштабные темпы экономического развития всей страны. Именно в 80-е годы произошла промышленная революция, которая уже в 90-е и первое десятилетие нового 20-го века позволит России выйти на первое место в мире по темпам развития. 9-12% ежегодного роста. Александр III понимал, что могущество России можно многократно увеличить, если интегрировать промышленное развитие страны и её окраины. С этой целью он инспирировал строительство Транссибирской железнодорожной магистрали и Закаспийских железных дорог, которые наконец должны были соединить европейскую часть России с её восточной частью и Тихим океаном, а также центральную Россию со Средней Азией и Кавказом. При нём уже был испытан первый самолёт, сконструированный Мажайским. В столицах появились электрические фонари, телефонная связь. В армии появилась знаменитая трёхлинейная винтовка конструкции Мосина, совершившая революцию в военном деле. В интересах народа реформировалось сельское хозяйство и многое другое. Но, что значительно важнее, в сфере культуры, идеологии и национальной политики Александр III сделал акцент на русскую национальную самобытность. По воспоминаниям француза Флуранжа, русский царь желал, чтобы Россия была Россией, чтобы она прежде всего была русской. Одно из высказываний государя звучало так: Россия должна быть для русских. Россия это наше добро, которое мы приобрели своими многовековыми трудами, трудами святых угодников русских, русских царей и русского народа. Именно благодаря его политике потенциал русского народа сумел воплотиться в гигантских успехах России, которые за 1890-1900 годы удвоила свой промышленный потенциал и набрала такое ускорение, что даже безвольное, бессистемное и бездарное царствование его наследника Николая II не смогло затормозить мощное развитие России, которая за последние 13 лет, с 1901 по 13 годы, ещё раз удвоила свой потенциал. То есть За 23 года вместо одной России стало четыре. Более того, историк Анатолий Кузьмин отмечал, что Александр III был единственным русским монархом, который чётко осознал государственный интерес России и что в Европе наша страна имеет непремиримого стратегического врага. Он был, пожалуй, единственным русским правителем, который не лебезил перед Западом, создавая мощь и величие России. Поэтому не мадрено, что лично против Александра III и, конечно, России Англия разработала тогда глобальный план мировой войны, в которой Россию должны были превратить просто-напросто в пустыню. Более того, этот план Разработанный "Мировой закулисье" во главе с Англией был опубликован в 1890 году. Накануне Первой мировой войны ведущий английский экономист Норри, анализируя темпы развития российского капитализма, сделал сенсационные выводы. Если западные страны не сумеют удержать Россию, то к 1930 году ей не будет соперников и Европа, и США окажутся на коленях перед таким гигантом. А тут ещё русские учёные-демографы опубликовали прогноз, что к 1980 году в России будет проживать 380 млн человек. Как помним, в СССР в 1980 году проживало более 280 млн человек при этом от 100 до 110 миллионов человек было уничтожено иудейскими палачами в гражданскую войну, в период террора, в первой и второй мировых войнах, развязанных мировыми заговорщиками. Было западу от чего затрепетать. Поэтому и задача перед мировыми заговорщиками стояла однозначно убрать царя. Как эта коварная и подлая Англия делала на протяжении веков против тех монархов России, которые предпринимали конкретные шаги, чтобы сделать страну сильной и процветающей для своего народа, а не для мировых дешэфтмахеров, рвущих обычно от России лакомые куски.